Глава вторая. С того самого дня, со вселения в расположение первого батальона, ребята из первой и других род все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе. Новое обмундирование им не дали, всех переодели в БУ, бывшие в употреблении. Лешке Шестакову, досталась гимнастерка с отложным воротником на которой еще были видны отпечатки кубиков командирская попала с гимнастерка зашитая на животе не сразу узнал он отчего гимнастерки и нательные рубахи у большинства солдат зашиты на животе нелепость какая то а зарство тыловое хулиганство думал он баня новая Из сырых, неокоренных бревен Печевни едва нагрелись, Воды горячей обошлось лишь по тазу на брата. В парной каменка чуть шипела. Коля Рындин, вознамерившийся похлестаться веником, Где-то подобранным, Хлобыснул на гору камней таз воды. Каменка отозвала слабым, Исходным сипением, чехоточно кашлянула, Потрещало что-то в каменных недрах, будто парнишки сперли у отца горсть пистонов и набросали в каменку. И все сконфуженно утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, Коля индин постоял, подождал еще звуку и пару и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу в моечную. Пока обмундировывались. Совсем продрогли парни. Особенно досталось Коле Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту. Все обутки, вся одежда в ворохах и связках была рассчитана на среднего человека, даже на маломерков. Но для двухметрового Коле Рындина и такого долговязого Лехи Булдакова ничего подходящего не находилось». Едва напялили они на озябшее сырое тело, опасно трещавшее белье, гимнастерки, штаны же застегнуть не могли, шинели до колен, рукава едва достигали локтей, на груди и на брюхе не сходилось. Коля Рындин и Леха Булдаков насунули в ботинки до половины ноги, ходили на смятых задниках, отчего сделались еще выше, еще нелепее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 Споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина шпатер открыл рот. Рота смешала строй, остановилась. Булдаков удалялся. «Эй!» — подал голос старшина шпатер. «Ты-то чё? Че? Простудись!» Булдаков шел по дороге,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 Взвейся, знамя коммунизма, над землей трудящих масс. Эй, эй! Держа старые скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина шпатер. Эй, придурок! Эй, товарищ боец, как твоя фамилия? Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился вглубь казарм. Там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели. Военный чиновный люд, высыпавший из штаба полка накрашенная крылечка, который удивить вроде бы уж ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину «Что за комедия?» Что за бардак? А бардаки есть, выдохнул старшина Шпатер, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту. Они вон утверждают, помаш, весь мир бардак. Все люди бляди. И правильно, помаш, правильно, вот вы. Увидев, что штабист собрался читать ему мораль, вместо лекции две пары ботинок 47-го размеру.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 Лишь голос Бабенко, сам себе радующийся, перекрывал все другие голоса. «Распрягайте, хлопцы, коней, долегайте спочевать!» И первый взвод первой роты со спертым в груди воздухом в ожидании припева замирал, карауля свой момент, чтобы отчаянно выдохнуть «Раз, два, три, Маруся!» Шли первые дни и недели службы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 «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Лёка Булдаков малой обувью швырялся, вел себя мятежно. Эту пару заставляли таскать воду в ротный бачок, мыть пол. Если набросанные на землю горбылины и полузгнившие плахи можно было назвать полом, пешней и лопатой скалывать снег у входа в казарму, залитые мочой, чистить нужник, пилить и колоть дрова, топить печи в казарме и в дежурке, да в коптерке старшины. Булдаков от работы уклонялся, бессовестно эксплуатировал Колю Рындина. Коля же работал добросовестно. Ему перепадало за труды кое-что из приварка за счет больных и темных лиц не являющихся ко двору, даже в дежурку за едой, для них принесенной, не спешащих. Да и Булдаков порой тоже исчезал куда-то, приносил съестное в карманах и под полою, воровал по дико, Господь его прости, но добычей делился, добрый и отчаянный он человек. Дома в верхнем кужебаре Коля Рындин утром съедал караваль хлеба чугунок картошки или горшок каши с маслом. Запивал все это кринкой молока. За обедом он опоражнивал горшок щей, сковороду дрочоны на сметане или картошки с мясом, либо жаровню с рыбой и на верхосытку уворачивал чугун паренок из брюквы, свеклы и моркови. Запивал все это крепкое питание ковшом хлебного кваса, Либо простоквашей. На ужины вовсе была пища обильной, капуста, грибы соленые, черемша соленые, рыба жареная или отварная, поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины. В посты, особенно великий пост, страдал парень от голода сильно. Случалось и грешил тайком чего-нибудь съевший, но и каялся, опять же молился. А здесь ни тебе молитвы, ни тебе покаяния, воистину антихристово пристанище, бесовское ристалище. Коля Рындин родился и рос на изобильных сибирских землях возле богатой тайги и реки Омыл. Нужды в еде никогда не знал, Первые месяцы войны пока еще губительно не отзывались на крестьянском пропитании, не пошатнули их вековечного рациона. Но в армии, после того, как опустела котомка, старобрядец сразу почувствовал, что военное время – голодное время. Коля Рындин начал опадать с лица. Кирпичная каленость сошла с его квадратного загривка. Стекла к щекам, но и на щеках румянец объявлялся все реже и реже, разве что во время работы на морозе. Брюхо Коли Рындина опало, несмотря на случайные подкормки. Руки вроде бы удлинились, кость круче выступила на лице, в глазах все явственнее сквозила тоска. Коля Рындин не раз уже замечал за собой,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 Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался Гоголем перед товарищами. Булдакову Лехе и тут не уноровили. Он ботинки сверхотуры Нар зафитилил так, что они грохнули о пол. Старшина Шпатор грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот разгильдяй снова уклонился от занятий,